Свежий воздух подействовал успокоительно, однако же далеко не рассеял всех этих дум и двойственности ощущений. Глава 33. Мышеловка строится. Княгиня не уехала сильно взволнованная. Печальная необходимость побудила её предпринять личное свидание с Морденкой, и это уже было самым последним решительным средством для поддержания своего светского положения. Хлебоносущенский, надо отдать ему справедливость, подмазывал, насколько хватало средств, а он на собственные средства ради чужого дела был таки тук подмазывал во всех скрипучих местах для того, чтобы иску Морденки возможно большее время не было дано никакого ходу. но успеху его подмазываний вредили два обстоятельства, личные и при том давнишняя вражда его с главным делегой, секретарем, от которого первее всего зависело дать иску немедленный ход или спустить его на проволочки. Это было одно обстоятельство из числа скверных. А второе заключалось в том, что Мардзенко, предвидя подмазывания Хлебоносущенского, не поскупился и со своей стороны на таковые, в виду самой крайней необходимости упрятать поскорее шадурских, и подмазывание старого скряги были несравненно гуще. Особенно же щедро смазал он Делягу, кое ему даже специально поручил ведение иска, за что и была между ними письменно обусловлена известная процентная плата. Вследствие таких обстоятельств дело уж без малейших оттяжек и проволочек было весьма быстро двинуто вперед, а тут еще опекунский совет со своими процентами того и гляди на всю недвижимость опеку наложит. Словом сказать, положение выходило до крайности скверное. Хлебоносущинский, видя, что дело совсем не клеится, опустил крылья и стал заботиться о княжеских интересах только на словах при разговоре с ними, а на деле предпочел заняться интересами исключительно своими личными. Княгиня решила ехать к Марденке, просить, умолять его и сказать ли уж всю правду. Расчитывала даже употребить в дело некоторое кокетство, последние осенние цветы своего увиданья. Она думала, что ведь любил же ее Марденко, так почем знать? Быть может, слезами, просьбами, напоминанием было и любви. Она и успеет расшевелить в нем, если не искорку, то хотя теплое воспоминание было его чувства. Она думала оправдаться перед ним, даже изобрела в уме своем э, весьма удачный, по ее мнению, план оправдания, изобрела целую подходящую историю и все это ради умягчения сердца старого скряги. Но княгиня совсем-таки не имела ни малейшего понятия о том, что такое Осип Захарч Марденко. Между прошлым и настоящим недаром протекли двадцать два года расстояния. так или иначе Татьяна Львовна надеялась на некоторый успех, и вдруг вместо живого мордженки застала только труп его. Хотя этот труп уже сам по себе давал надежды ей на приостановку иска, однако же э, сама её смерть весьма сильно поразила её своей неожиданностью и особенно внезапностью мрачно-печального зрелища. Кнегиня, забыв всё остальное, отдалась этому впечатлению, и на некоторое время сила впечатления заставила её сделаться исключительно женщиной. Точно так же матерью и женщиной была она и во всё время свидания с Верисевым, чему помогло всё то же самое впечатление, от которого она не могла освободиться весь вечер и всю ночь. Успокоенная в главном своим опасением и заботе насчет иска, которое до селе пересиливали в ней все остальное, она могла устранить от себя эту докучную мысль и тем сильнее отдаться своим новым впечатлениям и чувствам. Нервы ее были сильно раздражены и расстроены, так что домой приехала она почти больная. Ну что? с интерекливым любопытством встретил её Полявкт Харлампоевич по возвращении. Он умер? Безразлично ответила княгиня, проходя на свою половину. Умер? И фигура Полявкта весьма наглядно изобразила собой знак удивления, пришибленный сверху знаком вопросительным. Умер? Морденко умер? Что за дьявольщина? Как, когда? Почему умер? бормотал он сам с собой, хлопая глазами и поводя нюхающим носом, словно бы хотел допроситься ответа у княжеских стен и мебели. Вот уж именно ни вести ни дня, ни часу. Фу-фу-фу. Так, -с. что ж теперь будет? И для ясного прояснения сообразительности, равно как и всех мыслительных способностей, отправил в нос большую понюшку французского табаку, изложив руки в карманы брюк, не торопливо прошелся по комнате. Что ж, это ее тосиательство удалилось странно, право? Тут надо обсудить до да поразмыслить, а не в будуар? Чудны босуд дела твои, раздумывал ходячий хлебосущенский, а ведь это, пожалуй, хорошо, что умер, а будь нет законных наследников, то и прекрасно, тэкс и прекрасно, дела-то значит могут еще взять благоприятный оборот. Надо стало быть опять погорячее приняться, нечего сидеть спустя рукавишки. Эдак ведь с чем черт? Та не шутит. А тут ежели опять для их сиятельств выждленная теплота потечёт, то как бы мне своего не упустить, можно будет погреться. Ипполиэкт попросил через камеристку немедленного свидания с её сиятельством, но её сиятельство веслоло ему сказать, что она расстроена и принять его сегодня не может. Поляк под Харлампович снова изобразил собой знак удивления, затем досадливо плюнул и удалился во свояси. Книгиня несколько раз принималась плакать, не то чтобы очень, а так себе слегка, впечатление от пережитого всё ещё продолжало быть довольно сильным. Раздевшись, она прошла по обыкновению в свою молельную И после молитв вечерних прочитала за упокоенные, а к каминам близких ей людей, которые имела привычку поминать в своих молитвах, на сей раз сопречла и имя Раба Божия Иоанна. Исполнив этот долг, Татьяна Львовна приняла значительную дозу успокоительных сонных капель и вскоре заснула сном безмятежным, который унес с собой. Все её чувства и впечатления, внезапно вызванные нынешним вечером. На утро княгиня проснулась уже вседашнюю княгиней, а так как вчерашний день она легла довольно рано, то и пробуждение было раннее, даже к удивлению самой себя, довольно бодрое и влекущее к хорошему расположению духа. Поэтому Татьяна Львовна совершенно спокойно принялась с разных сторон обдумывать своё положение в связи со вчерашними приключениями. И это могла она делать тем удобнее, что, не вставая ещё с постели, предавалась самому сладкому утреннему безделью. А положение во всяком случае стоило того, чтобы о нём подумать и подумать хорошенько. Смерть Морденки могла на время затянуть иск, но главная суть не в затяжке, а в совершенном прекращении его в обратном получении всех своих векселей. И Это можно обделать теперь весьма удобно. Этот молодой человек остается единственным наследником. От его воли зависит кончить или продолжать дело. Он обязан какой-то нелепой клятвой вести его до конца. Но он тогда не подозревал еще, что эта клятва вынуждается у него против родной матери. Арас, узнав всё это, достанет ли у него духом мстить? И кому же мстить? Той женщине, которая, несмотря на своё общественное положение, сама назвала ему себя матерью. И за что мстить? За её ласку, за её нежную любовь, которую она показала ему вчера с первого слова. Немножко под влиянием расстроенных нервов и главное под необыкновенным впечатлением позволит себе автор заметить в скобках уже от себя лично неужели же после того, как этот молодой человек сам показал ей столько порывисто тёплой и почтительной любви, после его слёз и душевных излияний у него поднимется рука на родную мать, особенно когда он узнает ещё целую историю, из которой увидит, что мать его совершенно права и перед ним и перед отцом, что отец жестоко заблуждался в своей ненависти. Нет, не может этого быть. Положительно не может быть. Он никогда не решится на такой варварский бесчеловечный шаг. А для большего убеждения можно будет как-нибудь предварительно и кстати подать ему мысль, что отец его всю жизнь был не совсем в своем уме, а частей помешан, так что и сам потом дойдет до мысли. что вынужденная клятва, да и вся его месть семейству Шадурских была ни что иное, как следствие ума помешательства. А если мать родная, любящая мать станет просить, умолять спасти её, он, наверное, исполнит. Да нет, он и без этого сам возвратит векселя. Нужно только продолжать с ним видеться и оставаться столь же нежной и любящей. расчёт был верен и показывал, насколько спокойная нега утреннего кайфа благотворно действовала на сообразительность опытной и по-своему умной женщины. А в сущности, что такое был для неё этот верисов? И могла ли она питать к нему какое-нибудь прочное, серьёзное чувство, вне расстройства нервов и раздражающих впечатлений? она, которая в течение двадцати двух лет почти забыла о самом существовании его, не ведая, жив ли он, умер ли, она, едва ли видавшая его одну минуту в ночь появления на свет и только вчерашний день проведшая вместе около полутора часа, что могла она чувствовать к этому человеку? что могло быть? общего между ними и какие крепкие неразрывные симпатии могли бы ее приковать к нему. Хм, это мой сын. Я видела вчера своего сына, как все это странно, однако. И неужели это точно? Мой сын, думала княгиня, заложив под голову свои алебастрово-бледные хорошо выточенные руки и слегка улыбаясь. самой спокойной, чтоб не сказать равнодушной улыбкой. Хм, да, это мой сын. Иван Верисов. Нет, в самом деле необыкновенно странный случай. Рука провидения. Да, эта рука провидения указывает мне путь к спасению. А он кажется хороший, скромный молодой человек, чересчур мешковат только. Резкость какая-то в нём. Конечно, дурное воспитание виновато. Отец никакого воспитания не дал это жаль. А впрочем, в нём нисколько не видна порода, странно. Положительно нисколько, И это мой сын. Верно весь в отца пошёл, а иначе это непонятно. Однако всё ж таки надо обласкать его. Так спокойно думала и мечтала княгиня, разные пустяки, доказательства, что всё более серьёзные вещи и планы были уже обдуманы ею, а между тем часы пробили 10. Однако мне надо непременно видеть его сегодня, обещала ведь, решила Татьяна Львовна. Да, этим никак не должно теперь маникировать. Но где его лучше увидеть, дома или на кладбище? Надо бы на кладбище ехать. Это очень неприятно, да нечего делать. И по лицу её пробежала тень неудовольствия. Она предвидела новое расстройство нервов от предстоящего зрелища гробов и кладбищенских стен, но делать нечего. Практические соображения и расчёты требуют этой поездки. И княгиня, приказав закладывать карету, поспешно стала одеваться.